Находясь в полузависимости от русских князей, чуждая гражданских связей с новым европейским отечеством своим, это варварское пограничное народонаселение, по численной значительности и воинственному характеру своему, имеет важное влияние на ход событий в Южной Руси, умножая вместе с дикими половцами грабежи и безнарядье служа самую сильную поддержку для усобиц, предоставляя всегда ссорящимся князьям готовую дружину для опустошения родной страны. Точно так, как позднейшие черкасы и пограничные варвары описываемого времени, по-видимому, служат государству, борются за него со степняками, но между тем находятся с последними в тесных родственных связях, Берегут их выгоды, выдают им государство. Будучи совершенно равнодушны к судьбам Руси, к торжеству того или другого князя, сражаясь только из-за добычи, и дикие половцы, и свои поганые, или черные клобуки, первые изменяют, первые обыкновенно обращаются в бегство. С такими-то народами, Должна иметь постоянное дело Южная Русь. А между тем, историческая жизнь отливает от нее к северу. Она лишается материальной силы, которая переходит к области Волжской. Лишается политического значения, материального благосостояния. Честь и краса ее, старший стольный город во всей Руси Киев, презрен, покинут старейшими и сильнейшими князьями несколько раз разграблен».